Солнце сквозь лазейку в листве ударило в могилу и разбудило кучу. Он со скрипом поднялся, голова наружу, ухватился, заторчавший из земли корень вяза и неуклюже выкарабкался наверх. Корявыми ладонями поерзал по складчатой с избытком кожи морде, выскрип негнувшимся пальцем ссохшуюся дрянь, в уголках глаз потом осмотрел себя, поколотил по штанинам больше для порядка. Выкинуть портки пора, а не пыль трясти. Он закашлялся, наверное, простыл за ночь, цапнул себя за сердце. Рука укололась. Слава богу, орден на месте не потерял. Куть прихватил горсть рукав и потер. Орден славы. Старенький уже орденок, эмаль пооблупилась. Да и как ей не пооблупиться? Кутя посмотрел в могилу, где ночевал. Хорошо еще, шею себе не свернул. И как только угораздило. Это ж надо вчера день победы кутя на правах хозяина принимал на кладбище гостей припылила пехота кто смог лет пятнадцать анюш на кладбище встречаются сначала сеню малышего приходили навещать вторым петька мех взвода сюда переселился а уж совсем недавно у оселившиц так и топают 9 мая одним маршрутом на красную площадь на кладбище а за стол уж к полковнику на улицу Алабяна. семен ты и печь по закону здесь хоронили, у них тут родители, а вот Оси сюда уж Кутя по блату устроил. У Оси здесь только тетка, а тетка для захоронения не годится, нужны прямые родственники. Ну, Петрович, золотая душа, разрешил Оси по Кутиной просьбе к тетке закопать и даже удостоверение на Оси выписал. Теперь и к можно вложить. Пока урны... А через пятнадцать лет и гроба. Да у него, у Оськи, слава богу, никто пока умирать не намеревается. Жена, дети в здравии, и внук в полном дом. Вот они, пихтура, и бродили от одного дружка к другому. И там, и сям выпивали помалу, только для памяти. Как уж он, Кутя, за меру свою перебрался вчера, поди, знай. Раньше ребят в родительский день навещали, пока Ося был жив. а уж Ося помер Решили на День Победы встреч перевести, тем более, что и Есения, и Петя, и Ося — члены партии. С кладбища должны были поехать к полковнику, да вот могила подвела. куть с огорчением оглянулся на могилу. Ребят, наверное, искали по всему кладбище. «Да разве вино?» — перекричишь. Кутя ковырнул присохшую к грязь. Глина и эмаль отколупнулась. А Оська-то чего выделывал под конец войны? В судетах вроде, не в судетах? А, когда пленных вели, точно, коров бесхозных насобирает и за телегой привяжет, как какого-нибудь немчонку заметит замызганного, одну скотину отвяжет и немчонку веревку сует. гейнах нах, мол, корову домой к матери, так и дарил коров. А ведь еврей, и в семье у него все евреи. Хорошо, хоть после войны вы, ребят, перемерли, хоть позже ли чуток. Спи спокойно, Осенька. И ты, Сеня, и ты, Петя. Светлая вам память, земля пухом? Куть помахал перед грудью рукой, вроде крестец. Так, чтобы и не очень, и в то же время. У свеженасыпанного холмика возле лавочки стояли двое мужчин. Старик и парень лет под сорок. Они разглядывали его с удивлением. Ваша, что ли? Кутя кивнул на могилу, из которой только что вылез. «Хозяева? Наши. Вот решили пораньше прийти. Вдруг техник-смотритель забыл распорядиться или место спутал? Техника — это дома, в жеке вашей, а здесь смотритель. Смотритель кладбища. А чего вам беспокоиться? Раз договорились, могилку показали, значит, все. У нас в заводе такого нет, чтобы забыть. Нам за это зарплату ложат. Когда хороните? Сегодня в двенадцать, после отпевания. «Ну да, в двенадцать. Хорошо к обеду отпоют, а то и до трех законителят, смотря кто отпивать будет. У них тоже специалисты по своей специальности, не одинаково. Сколько сейчас?» «Часов семь». Пожилой запутался в рукаве над часами четверть восьмого. «Ну вот, а ты говоришь, шли бы домой, погоревали бы еще, а уж часиком к двум, ну, к часу, пришли бы, и на помин хорошо бы ребяткам». — А может, сейчас? Я тут взял немного на всякий случай. Молодой раскрыл портфель и достал оттуда коньячную фляжку с прозрачной жидкостью. Спирт вот, яблоки. Стакана нет. — Эд, найдем. — Кутя пошарил взглядом по веткам. — Стаканы часто сучки вешают после употребления, но не обнаружил. — Придумаем сейчас. Айн момент. Кутя перегнулся через соседнюю ограду, чуть не завалив деревянный заборчик, прогнивший у вкопанных столбиков. Дотянулся до пол банки с увядшими нарциссами и, крякнув, распрямился с банкой в руках. Затем вынул из банки цветы и кинул на могилу. «Самый аккурат. Минуточку обгодите водички наберу я мигом». Быстрым ходом он добежал до водопроводного крана на углу седьмого участка и пустил воду. «Постоял, пока сойдет теплое». Подставил под несильную струю банку, сполоснул для гигиены, набрал воды. Самый раз на четверть, до зеленой кромки, от цветочной мути. Также прытью вернулся назад, неуверенный подпрыгивающей рукой взял фляжку, долил банку до половины и прикрыл ладонью. Для реакции лучше. Спирт слоился гибкими прозрачными волнами, перемешиваясь с водой. Наконец, решив, что хватит, Кутя резко выдохнул, крутанул банку и опрокинул ее в распахнутую пасть. Потряс пустую банку, судорожно вздрогнул поморгал немного и, блаженно зажмурившись, выдохнул. Ух, прямо в организм, как врачи велят. Где, говоришь, яблочко-то? куча догрыз яблоко два оставшихся положил в карман перегнулся снова к соседней могиле вдавил пустую банку в холм собрал в нее раскиданные нарциссы попрощался и направился наверх часовни они коротковато у нас гроб то длинный метр девяносто крикнул ему след пожилой кутя обернулся и пошел обратно специалист — Короткая, — он усмехнулся, — да сюда двоих запихать еще останется. Подбой-то видели? Посмотри, посмотри. — На, — передразнил молодого, заглянувшего в подбой, — то вот все по науке. Место широкое, открытое. В другой раз велят копать, а копать-то некуда. Ограды со всех сторон или дерево мешает, бывает и вовсе завал. Вы, положим, ходите редко, а с боков... Попронылись те, и народ понаглее, Для своих могилок больше места оттяпать хотят. Они на вашу могилку втихую влезут, Ограду поставят, а там, глядишь, и памятник. А вот вы своего упрят, ну, захоронить, в смысле, Хочете, а хоронить места нет. Хорошо ограда, ее и снять недолго, А если памятник, да рустам с тебя? У него фундамент один. Считай на метр, раствором залит, Поколоти-ка его, я посмотрю, а хоронить надо. Куда его денешь, покойника? Получается, право есть, а места нет. Тогда чего делают? Колом опускают. Окно только метр на метр открывают, и как колодец копают, и подбой больше выбираешь. Гроб перевязывают в головах, в растяжку по два с каждой стороны держат, а ноги только слегка в яму заправляешь, и так отвесом почти вот стоячку засовываешь. Пожилой заморщился. А ты не жмусь работа такая не в конторе бумажки ворошишь своя механик а че делать ни на другое же кладбище семью разбивать здесь вместе лежат пускай рядышком и навещать всех разом и недалеко всё ж центр такие дела